Присси – девушка из южных трущоб. У девушек такого происхождения часто бывает трудная жизнь, поскольку попытка жонглировать собственными нуждами и нуждами своих близких – не самое простое занятие в местах, где люди сражаются за самое необходимое. Многое может быть сказано о ее действиях и обязанностях, но факт остается фактом. В конечном счете Присси – назначена судьбой стать величайшей женщиной своего поколения, за исключением разве что тех, кто унаследовал свою силу от холста, да и из этих она многих превзойдет.